Глава третья. Он пробежался взглядом по моей анкете, сделал несколько уточнений, потом стал засыпать меня вопросами, на которые я отвечала вяло и без энтузиазма. Ведь моя цель была увидеться с Вересовым, а не устроиться работать в его компанию. Работа, к счастью, у меня есть и приносит хороший заработок. Что ж, мы хорошо изучим всех претенденток и позвоним вам, Ксения Витальевна. Говорит директор отдела кадров и снимает очки. Таким образом дает понять, что собеседование закончено и я свободна. Спасибо. Я поднимаюсь со своего места, понимаю, что никто мне не позвонит. Да я и не жду. Иду по коридору к выходу и замираю. В голову приходит безумная идея. Я знаю, где находится кабинет Леона. Так можно прямо сейчас пойти туда, подождать, пока секретарша выйдет. Не будет ж а она сидеть на рабочем месте весь день. И попытаться прорваться к Вересову. Чувствую себя девушкой, которая бегает за парнем. Ужас. И во всем этом виновата Ирина. Я стараюсь вступать по коридору так, чтобы мои каблуки не стучали по полу. Заглядываю в приемную и разочаровываюсь. За столом секретарши сидит девушка, но совсем другая. Длинные волосы заплетены в косу, пуговицы на блузке застегнуты под самое горло. На лице никакого макияжа, только ресницы подкрашены. На носу очки в толстой модной оправе. Она быстро печатает на компьютере, сверяется с записями в блокноте, а потом, будто почувствовав, что кто-то за ней наблюдает, поднимает взгляд и смотрит прямо на меня. Выражение ее лица ни капли не изменилось, такое же сосредоточенное и серьезное. «Если вы к Вересову, можете выдохнуть, он будет только после обеда. И да, он все еще такой же злой». и увольняет всех налево и направо. Так что, если у вас ничего важного, то лучше не попадайтесь ему на глаза. Мои брови ползут вверх. Леон мне всегда представлялся хорошим человеком и хорошим начальником. Мы точно об одном и том же Леоне ведем разговор. Спасибо за советы. В самом деле, зайду позже. Вымучено улыбаюсь я. И понимаю, что все. Это была моя последняя попытка встретиться с ним. Ирине больше не уговорить меня ни на какие авантюры. Унижаться больше я не собираюсь. У меня своих дел куча. Когда добираюсь до дома, понимаю, что настроения совсем нет. Я включаю компьютер и проверяю почту. Сегодня нужно сделать несколько рекламных акций, и отправить отчеты по компаниям, где кончились бюджеты. Работа таргетолога мне нравится в первую очередь потому, что я могу сама планировать свой день, вот как сегодня, например. Еще мне срочно нужно подготовиться к семинару по таргетированной рекламе, который я буду вести через 4 дня. Дел куча, а я брожу по бизнес-центру в поисках отца моего ребенка. Я прижимаю ладони к животу. Четыре недели, не верится. Еще немного, и я смогу увидеть черно-белый снимок своего ангелочка. От работы меня отрывает звонок. На экране высвечивается незнакомый номер. «Да», — принимаю вызов и прижимаю телефон к уху. «Ксения Витальевна», — обращается ко мне женский голос. «Да, это я». Вас беспокоит из компании «Константа Хотел Гроуп». Сегодня вы проходили у нас собеседование, и мы хотели бы пригласить вас на встречу с нашим генеральным директором Леоном Анатольевичем. Окончательное решение будет за ним». «Это неожиданно. Спасибо. Едва выдавливаю из себя от волнения и чувствую, как мне внезапно становится жарко». «Ждем вас завтра в три часа. Всего хорошего!» «Спасибо. Растерянно повторяю еще раз, потому что теперь точно уверена, что встреча с Леоном состоится». «Я опаздываю, чего обычно со мной не бывает. Но все дело в автомобильной аварии, из-за которой перекрыли проспект, и по всему району начались безумные пробки». Ещё, как назло, на парковке возле бизнес-центра ни одного свободного места для посетителей. Машину я купила всего три месяца назад и до сих пор не чувствую себя уверенно за рулём. Едва вжимаюсь между двумя припаркованными автомобилями. Вся покрываюсь потом. Затем хватаю сумочку, в которой справка от врача о моей беременности, где указан срок, и спешу к зданию. Это какое-то издевательство, честное слово. Потому что третий раз все по кругу. Охрана, блестящий лифт, холл компании, где мне улыбается администратор. Кажется, на этот раз она меня узнает. Я игнорирую ее желание помочь мне и мчусь в кабинет Вересова. «Леон у себя?» – взволнованно спрашиваю секретаршу. Останавливаюсь посреди неприемной. и тяну вниз задравшуюся юбку. Секретарша поднимает на меня недовольный взгляд. «Вы Романюк?» «Да». «Вы опоздали на 15 минут?» Леон Анатольевич ненавидит непунктуальность. «Большая вероятность, что вы уже можете разворачиваться и идти домой», отчитывает меня женщина. Потом тяжело вздыхает и берет в руки стационарный телефон. — Леон Анатольевич, пришла Романюк. — Да, хорошо. Я напряженно вслушиваюсь в их разговор, но услышать, что сказал Вересов, невозможно. Если он меня не пустит, я начну громко выкрикивать его имя. Потому что надоело уже. Он такая важная персона, что встретиться с президентом страны и то проще. Проходите, он ждет вас. Кажется, даже его секретарша удивлена тому, что он не вычеркнул меня из списка претенденток. У него сегодня хорошее настроение, вам повезло. Собравшись с мыслями, я все же толкаю дверь, и первое, что попадает в поле зрения, тот самый красавец из клуба с волшебным именем Леон. Он высокий, подтянутый, словно только что сошел с обложки журнала, который я храню в рабочем столе. На этот раз Леон не в джинсах и футболке, он в брюках и белой рубашке, которые, скорее всего, сшиты на заказ. Слишком уж идеально сидят на нем. Он стоит спиной ко мне перед огромным во всю стену окном. Руки в карманах, поза расслабленная. Я закрываю за собой дверь, но не решаюсь пройти дальше. Только рассматриваю небольшой кабинет, выполненный в минималистическом стиле, и идеальный порядок, который здесь царит. Кажется ли он настоящий педант? Даже документы на столе лежат ровной стопкой. Вы опоздали, Ксения. Первое, что говорит он, но все так же стоит ко мне спиной, поэтому не видит мое лицо. На дороге авария случилась. Почему-то начинаю оправдываться я, ведь это не настоящее собеседование. Я вообще могу говорить что угодно. Наконец, как в замедленной съемке, Леон поворачивается ко мне лицом, наши взгляды встречаются, и мое сердце замирает. Кажется, я ужасно по нему соскучилась. Хотя виделись мы только один раз. Бабочки в животе приятно щекочут. О щеки начинают гореть. Я прикусываю губу, чтобы сдержать радостную улыбку. Потому что это мой Леон. Я внимательно рассматриваю мужчину. Он меня. Но в нем ничто не выдает того, что он узнал меня. И это пугает. Я силой впиваюсь пальцами в ручку сумочки. Ноги приросли к полу. Дышать становится тяжело. Как мне теперь быть? Сказать «Привет, помнишь меня? Я та самая девушка, с которой ты решил сделать ревизию в новой гостинице. А еще я беременна от тебя». Бессмысленно. Я не собираюсь унижаться ни перед кем. Я наблюдаю за тем, как Леон обходит стол и садится в массивное черное кресло. Я смущаюсь, не знаю, куда себя девать и с чего начать. Чувствую себя так, будто директор школы вызвала к себе в кабинет и сейчас будет ругать. «Вы так и будете? Молча маячить посреди кабинета? Или скажете что-то, наконец-то?» Раздраженно спрашивает он, прожигая меня недовольным взглядом. «Вы не спрашивали, я и молчу. Кажется, это отличительная особенность для личной помощницы. Знать, когда замолчать, как вы думаете?» Улыбаюсь я, подхожу к его столу и без приглашения сажусь напротив. Я сюда пришла не для того, чтобы устроиться на работу, так что могу вести себя, как мне хочется. А безразличие мужчины подливает масло в огонь и побуждает меня на дерзкие поступки. «Что ж, посмотрим вашу анкету», — говорит он, и тянет к себе несколько листов бумаги с распечатками. Пока мужчина, не отрывая взора от листов, изучает заполненные поля, я не отрываю взгляда от него. Мои мысли уже где-то за пределами кабинета. Я вспоминаю ту ночь, и как хорошо нам было вместе. Леон сначала был молчаливым, но потом его настроение полезло вверх, и он стал остроумным, очаровательным мужчиной. «Не то, что сейчас». Глыба о льда и та способна выделить больше тепла, чем он. Но все же мое настроение растет, когда я замечаю отсутствие обручального кольца на безымянном пальце. Ну, хоть жениться за месяц не успел, это уже вселяет надежду.